Глава двадцать первая Обители Великого Старейшины оказалась не где-нибудь, а на вершине выстроенного дворцового комплекса, и путь туда занял у Сонга и слуги продолжительное время. Так, до конца и не восстановившись после своих поединков, молодой человек с некоторым трудом преодолел этот путь и уже находясь перед дверью обители великого Стришины, с раздражением понял, что Стриг просто специально заставил его преодолеть весь этот путь. Возможно, исключительно ради того, чтобы лишний раз подчеркнуть статус Сонга, но скорее всего для того, чтобы проверить границы его выносливости, а то и все вместе одновременно. В любом случае, молодой человек не строил каких-то особых иллюзий насчет встречи с великим старейшиной. Похоже, старому лису от него что-то было нужно, и сам молодой человек предпочел бы не оказываться в его поле зрения. «Проходите, уважаемый великий старейшина ждет вас внутри». Слуга поклонился и указал на дверь обители. «Я подожду вас здесь, чтобы проводить после аудиенции к выходу». «Благодарю», кивнул Сунг и с усилием толкнул двухстворчатую дверь, оказавшуюся даже несмотря на его развитие осознания тяжеленной. Обитель внутри оказалась самой обычной комнатой для медитации. Небольшое возвышение, на котором по кругу были расположены с десяток курительниц, насыщенная духовной энергией атмосфера и сидящий одинокий старик посредине этого возвышения. «Заходи, ученик, не бойся», – прозвучал глубокий голос старейшины, Сонг подавил небольшую вспышку раздражения, вызванную таким простым и глупым способом манипуляции, и приблизился к возвышению. «Ученик Сонг приветствует великого старейшину», – поклонился он. «Вы хотели меня видеть, старший?» «Да-да, погоди минутку, я закончу», – ответил старик и погрузился в молчание. Молодому человеку ничего не оставалось, как замерев на месте, ожидать старейшину. Тот же особо не торопился, спокойно продолжая медитировать. Минуты текли одна за другой. Становилось понятно, что старейшина и не собирался возвращаться в реальный мир. В медитации можно просидеть несколько суток. Этот старик продолжает испытывать мое терпение. Сонг посмотрел на сухое тело старейшины, что застыл в позе лотоса на возвышении, и мысленно усмехнулся. Что же, возможно, мне тоже стоит стать чуточку нагле. В конце концов, здесь очень плотная духовная энергия, грех этим не воспользоваться. Он полностью расслабился и без особого труда вошел в медитативное состояние. Конечно, не находясь в позе лотоса, оптимальным такой способ медитации назвать было никак нельзя, но благодаря тому, что на вершине пагоды дворцового комплекса оказалась сосредоточена значительная часть духовной энергии, это было не особо важно. Сонг погрузился в себя, начав стремительное поглощение энергетических линий, раскиданных повсюду. Раскручивая свой внутренний мир, он начал быстро собирать разлитую вокруг энергию, направляя ее на укрепление своего расшатанного после невероятного скачка основания. Скорость поглощения духовной силы резко возросла. Старик, сидящий на постаменте, нахмурился, ощутив необычное изменение, затрагивающее разлитые повсюду энергетические линии пагоды. Он сразу же попытался понять. чем это было вызвано. Великому старейшине и в голову не могло прийти, что в этом оказался повинен обычный мальчишка, сейчас точно губка, поглощающий всю доступную ему духовную силу. Великий старейшина хмурился все сильнее. Происходило что-то очень странное. Ресурсы, предоставляемые ему астральным кораблем, начали стремительно истощаться, чего раньше никогда не случалось. Он схватил одну из нитей, стремительно истончающуюся прямо перед его мысленным взором, и попытался отследить причину этого. Распахнув глаза, старик чуть не разразился отборной бранью, смотря на застывшего на одном месте молодого человека. Он отчетливо различал стекающиеся к нему силовые линии духовной энергии. Великий старейшина буровил яростным взглядом мальчишку, но того, казалось, это нисколько не занимало. При том, что старейшина нисколько не скрывал своего гнева и силой обрушивал на наглеца мощь своего развития. Это оказалось настолько необычным, что старик даже в какой-то момент замер, прекратив попытки сломить стоящего впереди юношу и внимательно пригляделся к тому, как тот поглощал духовную силу. Сейчас он напоминал старейшине самую настоящую воронку, которая с жадностью поглощала все, до чего могла дотянуться, независимо от количества доступной ей энергии. Каков наглец! Наконец расхохотался стрик и хлопком ладони рассеял всю силу, собранную сейчас около пагоды и выводя сонга из медитации. «Старший, вы проснулись?» Очнувшись, тут же отозвался с почтением юноша. «Пока вы занимались медитацией, я позволил себе наглость присоединиться к вам». «Да-да, и поглотить всю доступную энергию вокруг. Будешь отпираться?» Старший. Видимо, уже поглотил большую часть и просто не заметил этого. «Не дерзи мне, мальчишка, я куда сильнее тебя и хорошо вижу, что происходило в комнате последние полчаса». «Ну хорошо, раз уж так вышло, считай это поощрением тебе за показанный интересный поединок. А теперь, раз уж ты уважил старика и находишься здесь, подойти ближе». Сонг спокойно шагнул ближе, понимая, что в любом случае никак не сможет отвертеться от этого. «Скажи мне, ученик», – с улыбкой спросил старейшина, когда парень оказался в двух шагах от него, – «что за силы ты использовал, чтобы победить патриарха?» «Концепции времени и огня?» – без промедления ответил молодой человек. «Покажи», – потребовал тут же старейшина. Можешь не беспокоиться, я смогу контролировать используемое тобой количество силы. Сунг поднял руку и с небольшой паузой создал на ней вечного темного пламени. Он старался контролировать его как мог, однако получилось это у него с большим трудом. Сказывались внутренние травмы и общая измотанность. Из-за этого вокруг черного шара то и дело появлялись стремительные черные протуберанцы, всеми силами пытающиеся поглотить окружающую духовную силу. «Какое интересное решение!» – задумчиво прокомментировал увиденная старейшина. «Никогда не видел, чтобы обе концепции использовали таким образом». Эти два закона вообще так противоположны друг другу, как лед и пламя или жизнь и смерть. Предполагаю, соединить эти две концепции было очень непросто, ученик, да? Да, великий старейшина. Но этого в любом случае мало. Не верю, что подобная способность может сокрушить патриарха. Но это так, старший. «Сейчас в моей руке небольшая талика вечного темного пламени, однако, когда я использую всю свою силу и вкладываю в навык полную мощь, это становится по-настоящему смертельный удар». Сунг надеялся, что старейшина клюнет на сказанную им полуправду. Вечное темное пламя, конечно, сильно, но все же он так и не смог должным образом научиться контролировать его, К тому же его использование поглощало просто прорву сил. «Покажи», – тут же потребовал старик. «Я не могу, великий старейшина, мое состояние и раны не позволят этого сделать». «И это говорит тот, кто совсем недавно поглотил чуть ли не треть дневного запаса энергии этой комнаты медитации», – проворчал старейшина, но настаивать на своем почему-то не стал. «О!» А вот, похоже, и другие начинают подтягиваться. Сонг проигнорировал замечание о том, что, оказывается, подобных комнат медитации во дворце было не одна, и повернулся в сторону, куда смотрел старик. В комнату зашел еще один участник спора, ученик, который, кажется, занял самое низкое место и вылетел раньше других. «Приветствую великого старейшину!» Тут же поклонился тот. «Отлично, осталось дождаться двух других». «Старший, может быть, вы объясните, зачем собрали нас здесь?» Сонг все же не удержался от этого вопроса. Поначалу он думал, что Стрик желает узнать какие-то его и других учеников секреты, однако сейчас уже не был так в этом уверен. «Дождемся других учеников и я все объясню». Отмахнулся старейшина от вопроса. «А пока подойди-ка сюда, парень. Расскажи мне, каким образом ты сумел победить своих противников в испытании?» Где-то через полчаса подошли оставшиеся двое, и старик начал свой допрос по новому кругу. Его интересовало буквально все. Режим тренировок, способности, умения, навыки, используемые концепции – Наконец, когда казавшимся бесконечным поток вопросов утих, старик с торжественной улыбкой обратился к четырем ученикам, стоящим напротив него. «Ученики, я собираюсь подать от вашего имени заявки на испытание во внутренний двор секты. Сегодня я окончательно убедился в том, что вы сумеете это сделать. Благодарим великого старейшину». Тут же подал голос ученик, которого Сонг подозревал в преследовании представителей секты Вечных Сумерек и негласный лидер младшего поколения на корабле. «Но вы уверены, что мы действительно готовы?» «Конечно, я видел ваши возможности на испытании. Ваш потенциал трудно оценить. Уверен, вы сумеете пройти отбор, за исключением ученика Сонга, но его результат говорит сам за себя». «Если великий старейшина верит в нас, то мы не подведем». В ответ ученик склонился в поклоне, пряча перекошенное от гнева лицо, хорошо видимое сонгом с его места. «Этот отбор, почему-то эти ученики не хотят его проходить», – мелькнула у него мысль. «Конечно, если хотя бы двое из вас сумеют сразу же пройти во внутренний двор, это будет настоящим прорывом». Очень рассчитываю на вас, ученики. Через три дня мы как раз прибываем к центральным мирам, и я сразу же подам заявку на ваши имена. Можете не беспокоиться. Оформление бумаг я возьму на себя. А теперь можете расходиться. Оставшиеся дни рекомендую полностью посвятить восстановлению. Благодарим, великий старейшина. хором ответили трое. Сонг промолчал, он прекрасно видел отчаяние в глазах этих троих, но вот причин этого понять не мог. Но испытания, даже если они являлись чем-то опасным, это в любом случае шанс на то, чтобы сразу же вступить во внутренний двор, минуя внешний. Большое достижение, особенно в одной из великих сил человеческого атолла влияния. Но почему-то его не покидала уверенность в том, что этот путь будет большой ошибкой. Старик задумал что-то очень плохое, и идти у него на поводу было огромной опасностью. Ощущение этого буквально пронизывало Сонга. Нужно узнать больше об этом испытании. Эта реакция не просто так. «Однако для меня сейчас главным в любом случае и является вступление не во внутренний двор, а в павильон души». «Ученик Сонг, ты выглядишь озадаченным. Можешь говорить, я разрешаю». «Я отказываюсь», – спустя пару мгновений ответил тот. «Что?» Удивленный лица троих учеников из самого верховного старейшины – «Я отказываюсь, на данном этапе мне не интересно нахождение во внутреннем дворе секты темной души». Повисшее молчание в комнате ясно сказала, что все находившиеся просто не могли поверить в то, что услышали. Лицо старика наливалось красным, а сам он с большим трудом сдерживал бурлящую в нем ярость. Сонг мысленно потянулся к парным клинкам. Тоже раз так получается, если потребуется, он будет сражаться. Сильный звук гонга раздался над дворцовым комплексом, отвлекая верховного старейшину от Сонга. Он поднял голову, прислушиваясь к чему-то, после чего раздраженно что-то цыкнул себе под нос и, сделав пас рукой, создал разрыв в структуре пространства. «Мы не закончили, парень. Позже я тебя навещу, и мы вернемся к этому разговору. А пока все свободны», – грозно бросил он и вошел в созданный разрыв, тут же пропав из комнаты для медитации.